По его мнению, тут сказываются годы, старческий склероз. По мнению других, это вызвано вывихами в мозгу. А третий полагают что многое зависит от компании, с которой я вожусь. Но это неверно, неверно, потому что я никогда не был разборчив в своих знакомствах, и тем не менее всегда был так же умён, как сейчас. И вы знаете, может быть, даже больше. Вы иногда, иногда в длинных предложениях вы теряете нить рассуждения. Вы да. это не замечаете? Да Вы да, помните? Да, Во, да. Я, я, я понимаю, я, я понимаю на что вы намекаете. Это когда я пытаюсь разрешить трудный вопрос. да да, да. Кленси сам заявил, что тут я не на высоте. А впрочем, какое-то имеет значение. Пока у меня зубы целы, мне нечего беспокоиться о своем уме. Чтобы жевать, ума не надо. Ну, продолжайте, пожалуйста. Я прервал вас. Да? Да? Предположим, да. что мы с вами теперь знаем... почему Рильянс победил в первый гон Так, ну скажите мне, скажите, в чём секрет, что эта яхта победила и на второй гонке? у, -у, -у так это Бейдевинт. Бейдевинт? Он сам и есть. У Рильянса прямо крылья вырастают, когда она идёт в Бейдевинт. Кленс сам так говорил. Я помню его слова наизусть. Он сказал, когда Рильянс идёт в Бейдевинт, соревноваться невозможно. Она рвётся вперёд, словно толпа белых расистов при виде негра. Ну, много вам благодарен ну, за ваши чёткие разъяснения результатов гонок и за то, что вы объяснили причины поражения Шемрукина. Очень рад. А то, знаете ли, чересчур много слухов ходило вокруг этого. Ну, да. да. А могли бы вы сейчас продолжить и рассказать мне ещё... Нет-нет-нет-нет, только не сейчас, только не сейчас. Это займёт много времени, а вы, как я, человек занятой. Для начала мы и так многое успели. Я доскажу об этом в ближайшем будущем в каком-нибудь журнале. Как вам нравится стиль моих статьй? Ну, по-моему, он превосходен. Ну, спасибо. Превосходен, исключительно простой, чёткий, ясный, И понятно. Благодарю вас. В нём есть одна характерная черта, ну, прямо золотая. Это слова. Конкретнее, что вы имеете в виду? Вы почти никогда не употребляете длинных слов. О, вы заметили это? не Дог Догадываетесь, почему? Нет, не, не, не догадываюсь. А вот, пожалуйста, рас расскажите. Мне платят за слово. Уловили? Нет, не, не совсем. Сейчас я вам всё объясню. В газетах вам всегда платят построчно. Такое выражение употребляют в редакциях. Чем длиннее слова, которые вы используете в вашей статье, тем больше строчек она займет и тем больше монет вы получите. Вполне понятно, что вы роетесь в словарях в поисках более длинных слов. Ведь это же ваш хлеб и масло. Естественно, у вас вырабатывается привычка употреблять громоздкие, так сказать, доходные слова. Неудобоваримая привычка, так сказать. Но если вам платят за слово, вы уже не можете позволить себе такую роскошь, как длинные слова. Так недолго дойти до суммы жена и дети помрут с голода. Разве вы видели где-нибудь, чтобы я написал, скажем, «автомотовелогонки», а?» При двадцати центах за слово. Никогда в жизни, можете не сомневаться. За счёт выработанной привычки применять только самые короткие понятные слова, я могу разбить вот это вот четырёхэтажное чудище на самые обыкновенные скромные слова и получить за них почти доллар. Теперь вы поняли? Да, конечно. Ну, это прям великолепно, право. Я так и думал, что вы поймёте. Вы знаете, что в немецком языке Слово в среднем имеет 22 слога. Вы догадываетесь, почему? Ну, видимо, они тоже платят посрочные. Правильно. Посрочная оплата разрушила этот язык. От. Здесь в Англии недавно открыли факультет журналистики. Следовало бы указать им на эту проблему. Надо привить в сердцах будущих журналистов принцип оплаты за слово. Это значительно упростит стиль. В этом спасение нашего звучного языка. Так произошло бы даже при 20 центах за слово. Я бы обожествил того, кто дал бы мне возможность доказать на деле, до какой степени усушки можно довести наши длинные слова при долларовом прессинге. Что? Вам пора идти? Ну, не уходить ну, ну, ну, посидим, садитесь, давайте поболтаем еще. <смех> я доведу вашу газету до финансового краха, прежде чем сломаю свой спинак. <смех> ну, благодарю вас, вы очень добры, но, боюсь, мне нужно идти. Не знаю, вы... А вы... вы намерены побывать на банкете? Очень хотел бы, но, увы, не могу. У меня пора уезжать. Я бы желал повидаться с сэром Томасом. Он единственный, если не читать лорда Робертса, кого я никогда не встречал. Учтивые люди оба. А скажите, зачем вы отправляетесь в Италию? По совету врачей. Угу. Путешествие должно вернуть моей жене здоровье. А когда вы отплываете? 24 октября на принцессе Рен. Компании Норс Джемон Ллойд. Корабль хороший? М -м. Ну, построен по моему проекту. Ага. Ну, вопрос исчерпан. До свидания. До свидания. До свидания.